Глава 7. Алла с Александром уже в четвёртый раз подходили к углу дома, но разворачивались и снова возвращались на заснеженную липовую аллею. Они бродили по ней уже 2 1/2 часа и всё время разговаривали. Говорила, правда, всё больше Алла, рассказывала ему о Валере Хлопове. И я могу быть не объективны, Сашка, потому что была страшно влюблена в него. Они на нашу школьную дискотеку как-то пришли втроём. Все крутились вокруг Лизы, Это та женщина, которая оставила меня в роддоме. Другими словами, её назвать язык не поворачивался. Он её заранее презирал и знал, что никогда не станет искать с ней встречи. Да, это та женщина, которая бросила тебя, даже не взглянув. Мне стало подыскивать более мягких слов Алла. Она дрянь. Всегда ею была и, думаю, осталась, если жива. А может быть иначе? С ней всё может быть. Алла взяла его под руку и слегка тряхнула. Ладно, давай расскажу, как я в Валерку влюбилась. И как же? А с первого взгляда. Алла тихо рассмеялась. Он стоял такой необыкновенный прямо передо мной. Волосы кудрявые, белоснежные, как у тебя, Сашка. Ты очень на него похож, очень. Глаза голубые, губы улыбаются, а взгляд строгий такой. И спрашивает меня: "А чего эта малая на дискотеке для взрослых дяденик и тётенек делает?" Хотела ответить, что дискотека-то школьная, и мне, а не им, тут самое место, но язык словно отсох. А когда он меня за руку взял, я чуть в обморок не упала. Вывести хотел? Не. Поцеловал мне руку, представляешь? Ты говорит: "Малышка, береги себя. Вон сколько красоты тебе Бог подарил". Алла опустила взгляд на свои толстые колени, выглядевшие ещё толще из-за плотных зимних штанов. Видел бы он меня сейчас, ужаснулся бы. "Ладно тебе, Алла, ужасаться нечему, кроме лишнего веса. Лицо у тебя по-прежнему красивое". Он остановился, отошёл на пару шагов, оглядел её всю: от замшевых ботинок на грубой толстой подошве до вязаной шапки с огромным меховым помпоном. и сказал, как гвоздь в крышку гроба забил: "Ты просто очень толстая, Алла. Прямо так вот, очень толстая". Она хотела обидеться, да не смогла. Парень говорил правду, не издевался, не насмехался, просто констатировал факт. Она и сама об этом знала. Любила иногда обмануть себя, уговаривала, что не всё так плохо, есть люди намного толще её, и они не парятся из-за лишнего куска хлеба или пирожного. Аня, всего-то 4 конфеты съела. Да, ты очень толстая, ответил Сашка. Жрать надо поменьше, Алла, а то у тортики у тебя как расходный материал. Выбрось всё, переходи на нормальную еду, и будет тебе счастье. Уверен? Уверена. Он поводил руками вокруг её лица. Ты же очень красивая, просто тебя стало очень много. Обещаешь? Что? Что, перестанешь себя уродовать? Она подумала и качнула головой. А теперь расскажи мне ещё про отца. Ты всё больше о своей любви к нему говорила. А как и что тогда произошло? Ни слова. Ух! Что она могла ему сказать такого, чего не знал его дед? Повторять сплетни двадцатипятилетней давности, не станет она этого делать. Это парня заведёт в такие дали, откуда он тоже может не вернуться, как и его отец. И она решила, что на сегодня хватит откровений. Мы домой попадём сегодня, нет? Алла рассмеялась и глянула на часы. Скоро 10. Думаешь, дед меня заругает и накажет? Саша накинул капюшон поверх бейсболки, не спасающий от ледяного ветра, и незаметно передёрнулся. Надо было так вырядиться. Куртка короткая, Термобельё не надел, продрог до последней кости, губы синие, и из носа вот-вот потечёт. Но он настырничал, не хотел показывать слабобину. "Я уже большой мальчик, Алла". Он глянул на неё сверху вниз. "Могу гулять сколько хочу, с кем хочу и где хочу". Даже большие мальчики, Саша, способны заболеть. А ну тебе надо, особенно теперь, когда мы с тобой так много выяснили. Всё, хватит, идём. Ветер усиливается. Она схватила его за рукав и потащила во двор, на ходу приговаривая: "И дед тебя, конечно же, не заругает. Он будет страшно рад, что ты не съехал, а вернулся домой. И точно захочет обсудить с тобой всю эту историю, объяснить причины, по которым так". "А это что такое?" Они как раз завернули во двор и встали как вкопанные. У их подъезда, разгоняя темноту неоновыми вспышками, стояли машины скорой помощи и полиции. Человек 10 зевак, взявших в кольцо специалистов, работающих на месте происшествия. Алла насчитала семерых: двое со скорой и пятеро из полиции. Отдельно от толпы стоял сашкин дед, в накинутом на плечи старом бушлате с непокрытой головой, сутулившийся Он показался Саше таким стареньким и беспомощным, что, выпустив руку Аллы, он тут же бросился к нему. "Дед, дед, ты в порядке?" схватил его за плечи Саша, пытаясь заглянуть в глаза. "Сашка, Иван Сергеевич", поднял на него бледное лицо и вздохнул с присвистом. "Второй раз за 2 дня испугали меня, понимаешь? Разрались, труп у подъезда убили, я уж подумал. Да ладно тебе, дед." Он неожиданно привлёк старика к себе и крепко обнял. Мы с соседкой Алей гуляли. Хорошо, идём в дом, Саша, холодно, и нос у тебя ледяной. Коллеги разберутся. А кого убили, дед? Он попытался заглянуть за спины Зивак, в скобенных над трупом фигурах узнать кого-то из своих. Идём в дом. Строго взглянул на него дед и крепко ухватив за руку, потащил к подъезду в обход толпы Зивак и полицейских. Саше всё же удалось рассмотреть группу, прибывшую на место происшествия. Лица не были знакомы, значит из соседнего района отдела. Получается, убили у его дома, но на чужой земле. Они вошли в подъезд, подождали Алло. Ужас, выдохнула она, как только за ней закрылась тяжёлая дверь. Кого убили? Коллеги разберутся, повторил Иван Сергеевич. Он призывно мотнул им головой, и они гуськом начали подниматься на третий этаж. Насвидание. Вежливо улыбнулась Алла, доставая ключ от своей двери. Идёмте к нам, неожиданно позвали Иван Сергеевич. Не гоже сейчас вам одной. Идёмте, Алла, попьём чаю. Вы промёрзли насквозь. Оба. Ах, как хотелось ей свежесть булой, которую выставил Иван Сергеевич на стол. Витые ароматные булочки, блестящие от глазури, с маком и с сахаром. к ним, протёртая сахаром клюква в фарфоровой вазочке диковинной формы. Алье почудилась голова единорога, а там, кто знает, коробку конфет открыли её любимых, с орехами и в вафельной обсыпке. Не чаепитие, а пытка. "Нет, спасибо, Иван Сергеевич", вымученно улыбнулась Алла в ответ на предложение скушать булочку. "Я буду чай, просто чай". Она запросила зелёный с росмином, без сахара. Отличный выбор. Едва слышно похвалил её Сашка, усаживая за стол рядом с дедом. Итак, Иван Сергеевич разложил на тёмной льняной скатерти веснушчатые ладони и погладил грубую старинную ткань. Где вы были? Гуляли по аллее тут за углом, ответил ему внук и потянулся ко второй по счёту плюшке. Алла чуть не взхлипнула, с неожиданной завистью рассматривая его впалый живот. Как они в себя ест? Вот порода. Валерка тоже, она помнила. Ел много, но всегда оставался худым, сильным, жилистым и худым. Гуляли и говорили. Подвёл черту Иван Сергеевич и глянул на них. Они покивали. О чём? Об отце, о женщине, которая меня бросила, проговорил Саша, запивая булку чаем. Алла знала их. Их все знали, город не такой большой. Иван Сергеевич вдруг принялся тереть большим пальцем по самой большой веснушке возле ногтя указательного пальца, словно пытался её стереть. Потом он остро глянул на соседку. А что вы знали о них, Алла? Что вы ему рассказали? Я? Она неожиданно смутилась. Да ничего особенного, то же, что и все. Вот именно, резко перебил её Иван Сергеевич. В этом то же, что и все. Не было правды ни на грош, Алла. Это сплошь сплетни, и вы, и вы решили ему их повторить. Нет, я ничего не повторяла. Я только говорила о своих чувствах к Валере и всё. О каких таких чувствах? Реснушки на старом лице сделали тёмно-коричневыми от красноты, поползшей на лицо старика. Я любила его. Была влюблена очень. Она осторожно поставила на стол остывшую чашку и уставилась на его дно. Когда он приходил к вам? Редко, но это случалось. Я нарочно выходила из квартиры и караулила его. Он узнавал меня, здоровался и всегда руку целовал, как в первый день знакомства. Где вы познакомились? Он прямо её допрашивал, да, но Алла не обиделась, она понимала старика. В школе на дискотеке, они явились туда все. Лиза и они трое. И Валера обратил на меня внимание. Он он хорошим был, Иван Сергеевич. Связался ни с той компанией и да, но к нему эта грязь как-то не липла. Он был лучше их всех. Потому и погиб, проговорил он сдавленным голосом, покосился на Сашку. Не могли мы с твоей бабушкой обо всём тебе рассказать. Ты был ребёнком, сиротой, и так нелегко. Что, погружать тебя во всю эту грязь? Мы сами в ней не разобрались. А ты, ребёнок, натворил бы дел подростком. Вот я и пользовался властью, угрозил каждому, кто пытался глаза тебе открыть на правду. С годами желающих поубавилось, потом и вовсе перестали эту тему мусолить. А Ваlerу, Ваlerу так и не нашли. Дед, я попросил майора Исхакова дело из архива запросить об исчезновении Валерия Хлопова. Зачем? Глаза старика сделались страшными. Он резко встал и застучал кулаками по столу. "Зачем, Саша, зачем? Ты не понимаешь!" "Я хочу понять", перебил его внук. Он тоже встал и навис над стариком. Саша был выше на полторы головы. Минуту, может, чуть меньше, длилась дуэль их взглядов. Потом дед сдался, тяжело опустился на стул. "Что ты хочешь понять, Саша?" Я хочу понять, узнать, куда он мог подеваться. Не узнаешь, покачал головой Иван Сергеевич. Я бился несколько лет, землю носом рыл, а выходных забыл, ездил их маршрутом снова и снова и снова. Я держал в заперти его друзей, находила любой повод, чтобы закрыть их на 72 часа и в очередной раз вернуться к теме исчезновения Валеры. Что они говорили? Лишь разводили руками и говорили, что он сбежал с деньгами. Но думаю, это враньё. Что-то они знали, знали и молчали, потому что боялись говорить. Кого? Не знаю. Не спрашивай. Но они стояли намертво. Почему-то решил, будто они что-то знали. Обычно люди так крепко молчат, когда у них вообще нет информации. Сашкины рука потянулась за очередной плюшкой. Он поймал жадный взгляд Аллы и протянул ей: "Будешь?" "Нет", затрясла она головой. "Молодец", похвалил он тут же. "Характерная". "У них была информация, сынок". Накрыл его руку своей ладонью старик. "И не у них одних. Тот, кто гонял им машины, тоже что-то знал и хотел этим сегодня вечером со мной поделиться". Видимо, его крепко прижали, раз он решил к бывшему менту сунуться. шёл, шёл, но не дошёл. Ты о ком, дед? Саша с оттопыренной щекой напоминал больного флюсом. О том, чей труп сейчас увозят с нашего двора. Дед глянул на внука и улыбнулся ему грустно. Виталика солдатаго убили у нашей подъездной двери, Сашка. Его нашли с очень характерной раной в груди. Сильный удар ножом прямо в сердце. Чётко, между рёбер, никакой осечки. Так, убивал только один человек в 90-х. Кто? Они вытянули шеи. Не знаю, сгорячи выпал Иван Сергеевич. Я долго бродил по его путанным следам, но так на него и не вышел. Может, тебе повезёт.